глава 44. В кабинете главы безопасности было тихо, как бывает только в лесу перед сильной грозой. Грибов сидел в кожаном кресле и, перелистывая страницы, мрачнел все больше. Когда документы всех папок, что принес ему секретарь Огнева, были просмотрены, поднял глаза на Мирона. «Вы уверены, что все это нужно пустить в дело? Поймите, что сведений, предоставленных Марьяной Тимуровной, вполне достаточно, чтобы разворошить осины улей». «Если обнародовать всё это...» Он постучал пальцем по стопке папок. «То всего лишится не только Королёв, но и твой Огнев. Как он, кстати?» «Врачи надеются на лучшее». Вдохнул Абрамов и сухо продолжил. «Святослав Арсеньевич просил не накладывать арест на сумму, равную гонорару адвоката, который занимается делом Снежиной, а также проследить, чтобы все виновные получили по заслугам, независимо от принадлежности к влиятельной семье. Это его условие Грибов хищно усмехнулся. «Шутить изволите. Не видели, что творится в интернете после обнародования дела этой девушки доказательств коррупции и укрывательства преступления? Конечно, в России родители ублюдков могли бы заткнуть ртой прессе, но тут задействованы международные СМИ. Уверяю, парни получат по максимуму. А сыну Королёва ещё накинут за покушение на убийство». «Отлично». Секретарь Огнева коротко кивнул, прощаясь, и направился к выходу. «Почему он это делает?» Не выдержал Грибов, и Мирон остановился. «Святослав Арсеньевич мог бы спасти свой конгломерат, пройти аудит, провести внутреннее расследование, представить документы для правительственной проверки, как поступил секретарь президента. Да, потерь не избежать, ведь бизнес плотно связан с фирмой Королёва. Но зачем топить весь корабль? Мне по-человечески интересно». Абрамов тихо сообщил. «Я сам спросил об этом». Долгое время был уверен, что дело вместе, ведь Королёв предал родителей Огнева, но не понимал, зачем терять всё. Слава сказал, это его расплата за то, что произошло пару лет назад. Да, он не принимал непосредственного участия в преступлении, но, как вы справедливо заметили, был тесно связан с Королёвами. Он перехватил пустой дипломат другой рукой. «Прощайте, Егор Иванович, вряд ли ещё увидимся. Я получил неплохое выходное пособие и переезжаю на другой конец страны. Куда, если не секрет? Всегда мечтала жить в доме на берегу Байкала. Устало поделился Мирон и вышел, аккуратно прикрыв дверь. Грибов постучал пальцами по папке и вздохнул. Вот значит, почему. Ищите женщину, как говорят французы. Что же, ради такой невероятной девушки, как Габи? Осёкся и поджав губы, решительно взял одну из папок. После публичного заявления Савельевой всколыхнулся рынок, упали акции. Начались множественные проверки. На глазах растаяли огромные состояния. Сейчас же дрогнет правительство, полетят головы, освободятся теплые кресла. И все из-за хрупкой девушки с огромными голубыми глазами и милыми ямочками на щеках. Сидоров постучал в дверь, но никто не ответил. Приоткрыв ее, мужчина с удивлением заглянул в пустой кабинет начальства. Заваленный бумагами стол напоминал сугроб, пол пестрел папками и делами. В приемную вошел сослуживец с охапкой документов. «Леха, чего ты тут забыл?» – удивился Шаров. «Ты же в бессрочном отпуске!» «Отозвали!» – помахал бумагой Алексей и пожал плечами. «А где все? Ты не слышал?» Сгрузив папки на стол, он развернулся. «Майора арестовали, секретарь на домашнем. А все потому, что проводится тщательное внутреннее расследование по делу прокурора Мальцева. Помнишь такого?» «Еще бы!» Сидоров скривился так, будто у него разболелся зуб. «Ах, да!» – хмыкнул Шаров. «Это же он тебя... Кого ещё арестовали?» – перебил Алексей. «Да у многих, оказывалось, рыльца в пушку!» – нахмурился тот. «Яковлев, Кравцов... Даже начальника отдела по борьбе с наркотическими средствами задержали. Новикова?» – хищно оскалился Сидоров. «Снежная выполнила своё обещание». В обмен на его помощь эта невероятно сильная духом крошка добилась наказания тех, кто сделал из него козла отпущения. Вот только почему же эта победа отдаёт горечью и болью в груди? Променял бы Алексей своё триумфальное возвращение на тихую жизнь с Алиной? Она бы не согласилась. Понимая это, Сидоров с благодарностью принял то, что девушка готова ему дать. Она навсегда останется в его памяти и сердце самым светлым лучиком. Маргарита с утра была в мыле, телефон не замолкал, компьютер уже дымился, а женщине опять и снова приходилось отвечать клиентам вежливым отказом. И приспичило же ей уходить в самое горячее время. Застонав, посмотрела она в потолок. А затем, стиснув зубы, сняла трубку старинного дребезжащего телефона. Оранжерея чижовой. А в гостиной был накрыт общий стол. Девушки уплетали деликатессы и, наслаждаясь неожиданным выходным, весело переговаривались. Елизавета Кирилловна восседала в кресле и внимательно осматривала подопечных. Женщина была уверена в каждом из цветов. Это был тот самый момент, когда можно со спокойным сердцем передать свое детище. Потому что в жизни одной циничной старухи, разочаровавшейся в людях, появилась она. Габи. Нежная китайская роза. Чарующий цветок смерти. Эта хрупкая с виду, но стальная внутри молодая женщина удержит оранжерею на вершине. Только она исправится И пусть подопечные Чижовой считают, что сегодня праздник в честь ухода хозяйки на пенсию. И Елизавета Кирилловна никогда бы этого не позволила. Ни себе, ни им. Но Гибискус – другое дело. В честь ее великой победы над сильными мира сего в оранжереи первый и единственный выходной. «А когда вернется Габи?» – спросила одна из девушек. «Скоро», – ответила Чижова. «Через месяц или год». «Неважно». «Разве она не должна принять оранжерею?» Удивилась другая. «Завтра вступает в силу моя дарственная», сухо пояснила Елизавета Кирилловна. «Агаби имеет право принять сюрприз тогда, когда посчитает нужным». «Ещё вопросы есть?» Чижова подняла бокал и впервые за много лет осушила его. «За неё». «Конечно, Елизавета Кирилловна не бросит свой любимый цветок».